Она нас выставила за дверь. Мы отправились вдвоём весьма довольные. Мы пошли к реку, но на берегу и онным сделали маленькую остановку. Смотрели, как удят рыбу, давали советы и очень радовались, когда нырял поплавок или из зелёного зеркала выскакивала уклейка. Но глади Увидев на крючке червя, который корчился от смеха, сказала мне с недовольной гримаской: "Дедушка, ему больно его съедят?" "Ну да, милая моя", отвечал я, конечно. "Быть съеденным не очень приятно, не надо об этом думать. Думай лучше о том, кто его съест. А красивые рыбки, она скажет: "Это вкусно". а если бы тебя съели дедушка ну что же я бы тоже сказал ну и вкусный же я вот счастливчик и везёт же мошеннику который меня ест вот так-то видишь ли мой свет всегда и доволен твой старый дед мы ли едим нас ли едят на всё надо иметь весёлый взгляд у нас в бургунди Не знают мерихлюндии так беседуя мы очутились ещё не было 11 часов сами того не заметив у рю конья и робина меня поджидали но мирно развалясь на берегу и робина запавшись терпением и удочкой дразнил пескарей я вошёл в сарай стоит мне ощутиться посреди красивых стволов, которые лежат раздетые догола, и почувствовать свежий запах опилок, честное слово. Время и воды могут течь сколько им угодно. Я готов без устали щупать эти бока. Для меня дерево милее женщины. У всякого своя страсть. Это ничего, что я знаю заранее, которое из них я хочу и возьму. Ну, если б я был в Турции и увидел на базаре свою любимую посреди дюжины красивых обнажённых девушек. Неужели вы думаете, что моя любовь к милой помешала бы мне мимоходом вкусить глазами прелесть остального стада? Я не так глуп. На то ли Бог дал мне глаза, жадные к красоте, чтобы когда она является, я стал их закрывать? Нет, они у меня отворены шире ворот. Всё туда входит, ничего не ускользнёт. И подобно тому, как под кожей у хитрых женщин я умею, старый плут, угадывать их желания и тайну их мыслей, лукавый и опасный. Так И под корой моих деревьев, шершавой и атласной, я умею распознавать их сокрытую душу, которая вылупится из яйца, если я пожелаю её высидить. Пока я собираюсь пожелать коньяку, которому не сидится, это же вогло Только мы, старики, умеем смаковать. Переругиваются со сплавщиками, которые шатаются на том берегу Ионы или торчат на Биянском мосту. Ибо если в наших предместях птицы и разные, то обычай у них один: вкопавшись задом в перила, сидеть весь день на мостах или промачивать горло в злачных местах. А разговор так уж принято между сынами Биврона и сынами Вифлеема состоит из прибоуток. Господа Иудеи величают нас музыкантами, бургунскими улитками и дермоедами. А мы отвечаем на эти любезности, называя их лягвами и щучьими рылами. Я говорю: мы потому что когда я слышу молитва слове, не могу не вставить и сам: Господи, помилуй. Просто из вежливости. Когда к вам обращаются, надо ответить. После того, как мы учтиво обменялись кое-какими ласковыми выражениями, что это никак уже полдень звонят, я даже вздрагиваю: вот так-так. Ну, брат, время дружок и бежит же у тебя песок. Я прошу наших добрых сплавщиков, во-первых, помочь конь я и робинен угрозить мою тележку и во-вторых отвезти её в беврон вместе с деревом который я выбрал они во все горло трубят чёрта в брюньон ты однако не стесняйся и всё-таки слушаются хотя и трубят они меня любят возвращались мы вскачь Люди стоя в дверях смотрели нам вслед, восхищаясь нашим усердием. Но когда моя упряжка вкатила на Бевронский мост, и мы застали всех трёх воробьёв, Фитю, Гадана и Тренке попрежнему созерцающими течение, вот ноги остановились, а языки пустились во всю прыть. Эти поносили тех за то, что они что-то делают. те поносили этих за то, что они ничего не делают певцы перебрали весь свой репертуар а я сидел на тумбе и мирно ждал конца чтобы венчать победой лучшего певца как вдруг слышу над самым ухом разбойник наконец-то пожаловал Изволь-ка рассказать, где это ты коротал время с девяти часов Между Бевроном и Беяном, улодырь! Вот уж горе с тобой! Когда бы ты воротился, если б я тебя не поймала? Да мой злодей, у меня обед сгорел! Я сказал, первый приз тебе. Друзья мои, уймите языки. По части пения вы перед ней, щенки. Моя похвала только усугубила её чаславие. Она угостила нас ещё одной арией. Мы воскликнули: "Браво!" А теперь идём домой. Вступай вперёд. Я за тобой. Итак, жена моя пошла домой, ведя за руку мою Глоди. И сопутствую я обоями под монастырями. Покорно, хоть и не торопясь, я собирался поступить так же, как вдруг из Вышнего города Хлынул радостный гул голосов, звуки рогов и весёлый трезвон Святого Мартина, так что я, старая ищейка, повёл носом, чуя новое зрелище. Это была свадьба господина Д Амази и мадemoiselle Люкрез де Шампо, дочери сборщика подати и пошлин. чтобы увидеть свадебное шествие, все мигом схватили ноги в хапку и кинулись в гору к замковой площади. Нечего и говорить, что не я бежал позади всех. Такая удача не каждый день выдаётся. Только Тренке, Гаден и Фитю прозналюбцы не собоговали отвинтить свои зады от плотины у воды, заявив, что они обитатели предместей господам из башни не окажут этой чести слов нет гордость я люблю и самолюбие прекрасная вещь но жертвовать ему своим развлечением слуга покорный какая же это любовь к себе это вроде любви кюре который в детстве меня съёг для моего детского блага добрый человек Хоть я и проглотил единым духом лестницу в тридцать шесть ступеней, которая ведет к святому Мартыну, я поспел на площадь от несчастья, когда свадьба уже вошла в церковь. Что тут делать? Необходимо было подождать, пока она выйдет. Но эти проклятые кюре могут слушать свое пение без конца». Чтобы убить время, я кое-как проник немало попотев в церковь, вежливенько протискиваясь между снисходительных животов и месистых задов. Но в притворе меня облегла люская перина, и я оказался как в постели в тепле и в пуху. Если бы не святость храма, У меня бы возникли должен сознаться игривые мысли, но надо быть серьёзным. Сему своё время и место, и когда нужно, я умею быть степенным, как осёл. Но иной раз случается, что высунется кончик уха, и осёл ревнёт. Так случилось и тут. Ибо когда я созерцал смиренно и благоговейно разину фрод, чтобы лучше видеть радостные жертвы приношения целомудренной Люкрес господину Дамазии, четыре охотничьих рога святой Губерт свидетель затрубили, сопровождая богослужение в честь охотника. Не хватало только собак. А очень жалко Я поборол смех, но разумеется, не удержался от того, чтобы не про свистеть тихонечко напев. Но ну вот наступило роковое мгновение, когда на вопрос любопытного кюре невеста отвечает да. Надуты щёки, лихо затрубили поимку, тут я не выдержал и крикнул: "О-лю-лю!" Вы себе представляете, какой поднялся смех. Но приблизился швейцар хмуря брови, я съёжился и, крадучись сквозь гущу бёдер, вышел вон. Я очутился на площади. Компания там подобралась достаточно Вся как и я люди почтенные, которые глазами умеют видеть, ушами переваривать то, что проглотили чужие глаза, а языком рассказывать. Благо говорить можно не только о том, что видел сам. Ну и дал же я себе волю. Чтобы складно врать, не зачем являться из дальних стран. Таким образом время пролетело быстро во всяком случае для меня. Пока не распахнулись снова церковные двери Под гром органов Показалась охота Впереди победоносно шествовал Д'Амази Введя под руку пойманную дичь Которая жеманно постреливала по сторонам Своими красивыми глазами серны Да, я рад, что не мне стеречь красавицу Кто пустился с нею в пляс, напляшится. Кто добыл зверя, добыл и рога. Но толком я не разглядел ни охотников, ни дичи, ни стрелка, ни добычи. И не смог бы даже описать, хвастать тут нечем, какого цвета был наряд у барина и платье у молодой. Ибо в эту самую минуту Наши умы и наше внимание поглотил важный вопрос о порядке шествия и о старшинстве участвующих в нём особ. Уже, как мне сказали, когда они входили, ах, от чего меня при этом не было, окружной судья, он же прокурор, и господин старшина, он же городской голова, столкнулись на пороге как два барана. Но голова будучи толще и сильнее, прошёл вперёд. Теперь спрашивалось: кто из них выйдет первый и первый покажет нос на божьей паперти. Мы ставили заклады, но никто не показывался. Как уразрубленной змеи, голова шеи едва двигалась вперёд, а тело вылезать не хотело. Наконец, Подойдя к церкви ближе, мы увидели внутри, возле дверей, друг против дружки этих разъярённых зверей, из которых каждый не давал прохода сопернику. А так как в святом месте они не смели кричать, то видно было только, как они шевелят носом и губами, пучат глаза, пыжится, хмурят лоб, пыхтят, надуваются, и всё это Без единого звука мы держались за животики, и споря и гуторя, мы тоже разделились. Кто за кого? Люди пожилые за судью, представители господина Герцорга, кто желает почёта для себя, тот требует почёта и к другим. Молодые петухи за нашего главу, поборника наших вольностей. Я стоял за того, на чьей стороне будет торжество. И народ кричал, подзадоривая каждый своего, «Ну, ну, вали, мосье Гроссе, укуси его за гребешок, господин Пето, так, так, заткни ему глотку, ну-ка, смелей, лошадушка!» Но эти клячи только фыркали от ярости друг другу в нос, И рук в дело не пускали, боясь должно быть помять свои красивые наряды. Таким образом, приперательство грозило затянуться до бесконечности, потому что языки-то у них не отсохли бы, если бы не господин Кюре, который начал бояться, что опоздает к обеду. Он сказал: "Возлюбленные чада, Господь вас слышит всё равно". А обед подан давно. Ни в коем случае не след опаздывать на обед и нашей злобой беспокоить Бога у его святого порога. Белье постираем и дома. И если он этого и не сказал, я не слышал слов, то смысл, надо полагать, был таков, ибо, в конце концов, его толстые руки схватили обе морды за загривки и сблизили их для мирного лапзания. После чего они вышли, но редком, подпирая с обеих сторон, подобно двум столпам, живот тюре. Вместо двух хозяев оказалось трое. Когда хозяева ссорятся, народ всегда в выигрыше.